Глава 36. Юра остановил машину и оглянулся. Так и есть, Нелли в обмороке. Он не знал, что делать. Оставлять ее в таком состоянии, конечно, нельзя. Вдруг их остановят менты. Но если вести то куда? К себе домой или к Алексу? Кажется, у нее должны остаться ключи от его квартиры. Он потер мочки ушей девушки. Самое действенное средство, если нет на нашатыря. Нелли закрутила головой и открыла глаза. «Нелли, ты слышишь меня?» – спросил Юра. Девушка забралась с ногами на заднее сиденье. Ее взгляд пугал Юру. Она была похожа на человека, которого по ошибке выпустили с психушки. «Я отвезу тебя домой, потом позвоню, ладно?» Нолли реакции. С таким же успехом он мог бы разговаривать с приборной доской. Он попытался взять ее за руку, но она отшатнулась назад, выкрикнув. «Не прикасайся ко мне!» «Как скажешь!» Юра завел мотор. Вопросы. Одни вопросы. Что он скажет родителям Алекса? Отец, ладно, он много пьет и мало интересуется Алексом. Но мать знает, что они общались, и обязательно станет ему звонить. И у нее возникнет ряд интересных вопросов. Например, что делал Алекс, обыкновенный студент в заброшенном доме, который того и глядя обвалится? Где была в это время Нелли? Нет, как это не цинично, придется отрицать все до конца. «Если, конечно, никто из них не расколется, иначе все закончится очень плохо. Крайне плохо». Глядя на застывшую в напряжении Нелли, больше смахивающую на живой труп, Юра понял, что ее и колоть-то особенно не нужно. У нее на лбу и так все написано. «Это ты во всем виноват», — вдруг сказала Нелли. В голосе сквозила жгучая ненависть. «До встречи с тобой он не был... не был таким». «Нелли, перестань», — сказал Юра. Он прекрасно понимал состояние девушки, но ее упреки взбесили его. Тоже, понимаешь, святая нашлась. «Я говорила с ним только последний раз», — сказал он, — продолжила она. Из глаз градом катились слезы. Она смотрела в окно и бессильно плакала, но слез не вытирала. Какое-то время они ехали в полной тишине. Затем Юра взглянул в зеркало заднего вида и остолбенел. С исказившимся от ярости лицом Нелли тянулась к нему, выставив вперед скрюченные пальцы. «Сейчас она вцепится мне в глаза», — с каким-то отрешенным спокойствием подумал юноша, — «и мы врежемся в фонарный столб». Он начал притормаживать и вовремя. Нелли уже хватала его за шею. Несмотря на хрупкую фигурку, хватка у нее оказалась железной. И Юре с большим трудом удалось отцепить ее руки. Машина остановилась. Он повернулся на сиденье и, недолго думая, нанес ей сильный удар в подбородок. Лязгнув зубами, Нелли в беспамятстве откинулась назад. Челка закрыла ей лицо. Он отвез ее домой к Алексу. Приведя девушку в чувство, он помог ей подняться в квартиру, а сам рванул к Алисе. Однако дома никого не оказалось, хотя было уже около десяти вечера. Он еще раз набрал мобильник, но телефон не отвечал. Юра заскрежетал зубами «Где же она?». Позвонив соседке Анне Сергеевне, он узнал, что еще днем Алиса уехала с сыной за матерью. Однако они так и не появлялись. Он почти не помнил, когда добрался до больницы». Его долго не хотели пускать, но он поднял такой террорам, что дежурная сестра отправилась за журналом. Выйдя, она развела руками. Пациент Романова выписала в четыре часа. За ней приехали дочери. Дурное предчувствие нарастало, как снежный ком. Он не находил себе места. Воспаленный мозг то и дело вспыхивал компьютерными матрицами, из которых вываливались версии одна ужаснее другой. Он снова поехал домой к Алисе. Он поймал себя на мысли, что испытывает чуть ли не ненависть к покойному Алексу. Какого хрена он выбрал именно этот день? Разве мало других подходящих дней для акции? Вскоре он был у подъезда Алисы, набрал домофон, но никто не отвечал. Разбуженная соседка снова сказала, что ни Алиса с Инной, ни их мать домой не приезжали. По просьбе Юры она сходила к квартире ангелы и постояла там с минуту, не отрывая пальца от кнопки звонка. Тщетно. «Может, выломать дверь?» Возникла у Юры безумная мысль. Вдруг с ними что-то случилось? Отравились газом? Нет, тогда Анна Сергеевна точно почувствовала бы запах. Он уже плохо соображал. Сказывалась общая усталость, не давала покоя и продырявленная шилом нога. Совершенно разбитый он приехал домой. Кляксич жалобно замяукал, требуя, чтобы его покормили. «Может, позвонить Нелли?» Юра набрал номер, но трубку не брали. «Они что, сговорились все?» «Нужно сходить в душ». Но почему-то впервые в жизни Юра с отвращением подумал о Ване. Он покормил Кляксича, затем, прихрамывая, вышел на лоджию. «Где Алиса? Где его ангел? Что с ней?» Неизвестность сводила его с ума. Он боялся думать о худшем, но мрачные мысли, одна темнее другой, загромождали его изнутри, вытесняя последнюю надежду. Она позвонила через 20 минут, когда он уже был на грани безумия. «Привет», – сказала она. «Привет». Сказал он, чувствуя, как отлегло от сердца. «Где ты была?» Как можно спокойнее спросил он, и она ответила. Что на обратном пути из больницы заехали к двоюрному брату матери и до самой ночи пили чай. Что они были дома, но у них отключили телефон, свет и все остальное, а включили только сейчас, поэтому она не слышала его настойчивых звонков. Юра с трудом разлепил глаза. Галлюцинация была четкой и ясной, как божий день. Он даже чувствовал прислоненную к уху телефонную трубку но она лежала там, где ей было положено лежать, и никто ему не звонил. Он включил свет и подошел к окну. На подоконник с трудом вскарабкался сонный кляксич. Где-то наверху бренчала гитара, на улице сработала сигнализация чьей-то машины. Он стоял и ждал, гладя посапывающего кляксича. Он ждал.